Автор представляет вашему вниманию расширенную и дополненную версию своей книги «Геморрой и все-все-все». В ней доктор обстоятельно и доступно рассказывает о чрезвычайно распространенном недуге в деликатной области нашего тела. Вы узнаете о геморрое немаловажного и любопытного, о сущности болезненного процесса, о симптомах и различных стадиях проявления, о современных методах лечения и способах самопомощи при обострениях. Подробные рекомендации специалиста подскажут, как уберечься от болезни или не усугубить ее, какие делать упражнения и как правильно питаться. Опираясь на свой многолетний врачебный опыт, автор уверенно заявляет, при грамотном лечении и следовании его советом в большинстве случаев геморрой можно вылечить без операции. Издание адресовано широкому кругу читателей, а в особенности тем, кто излишне застенчив и из чувства ложного стыда стесняется вовремя обратиться к врачу.